Эпилог. До бездны сложно выглядеть прилично, если все эти пиджаки и галстуки тебе не идут. Настолько, что в голову лезут исключительно ассоциации с коровами. И седлами, да. Пожалуй, впредь стоит наряжаться в костюмы только по случаю похорон. Собственных. В мертвецах особо не помодничаешь. Впрочем, не так уж все плохо. Когда тебе слегка за двадцать... Ты хорош в любом случае. Да и зеркало без всяких зачарований охотно сообщает, что как минимум каждая вторая девица не откажется завести с тобой горячую интрижку. Еще бы они были нужны, эти девицы. У него ведь есть Кори, та самая вредная демоница с цветочным именем, на руке которой сейчас красуется помолвочный браслет. На руке Тео тоже, И пусть до самой свадьбы еще добрых лет 10 зачем она вообще нужна, когда у них есть проклятие? Однако смотрится красиво. У него ведь, в отличие от кори, нет таких чудесных узоров, которые говорят всем и каждому, кем он занят. Кому принадлежит? Весь, целиком и полностью. Наверное, это должно изрядно пугать. Принадлежать кому-то так прочно, так надолго, Что может быть дольше навсегда? Особенно если этот кто-то – свирепая демоница с острыми рогами. Примилыми, как и все в коре. Однако же никакие красота и изящества не отменяют смертоносности. Ее рогатому чудищу, кстати, официальные наряды идут куда больше. В том числе и сегодняшнее черное платье, надетое по случаю выпускного. Точнее, выпускной это для лазурита и хель. Тео и Кориже, как и прочие старшекурсники, собирались в Досталь развлечься в честь окончания учебного года. Благо, поводов достаточно. Для начала, пару месяцев назад, они умудрились выжить в Инферно. Не то чтобы Тео сомневался в обратном. Ну ладно, сомневался. Сложно быть самоуверенной боевкой, когда у твоего противника Рага больше, чем Батина Секира. Все ж таки хорошо, что Сайрус оказался не совсем мудаком, а Лазурит — совсем даже адским принцем, который настолько влюбленно пялился на его сестру, да так прижимался к ней в танце, что впору заподозрить в проклятии и этих двоих. «Меня сейчас тошнит радугой», — подавая Кори бокал с вином, поделился Тео. «Мы что, были настолько же отвратительны?» «Настолько? Были?» Изумился маячивший рядом Шай и многозначительно посмотрел на их браслеты. «У меня от одного взгляда на вас диатез начинается». «А еще вы престарелая семейная пара», — вернула Эйл, ушедшую в массы, характеристику. «Сэм, если что, ляпнет, пристанет оно надолго и прочно». Но Эйл точно пора прекращать общаться с Сайрис. Мало того, что вредная заклинательница превратила в язву его второго лучшего друга, так теперь еще и за Элив взялась. Слава Двенадцати, Айрис в данный момент вовсю занята роллом. Хотя бы от ее ценного мнения они временно избавлены. «Что плохого в том, чтобы быть семейной парой?» возмутился Тео. «Пусть даже и престарелый». Рука Кори скользнула по его собственной, мягко коснулась запястья а затем и сама она прижалась спиной к его груди, заставляя обнять и ткнуться губами в макушку. «Они намекают, что мы скучные», — протянула Кори. «Удивительно, как быстро перестала она сопротивляться объятиям на людях. Или это все выпивка виновата?» «Мы? Мы победители турнира. Как мы можем быть скучными?» «Это я победительница» охотно напомнили ему самым язвительным тоном. «А ты всего лишь второй». «Да ты же нагло схитрила», — вскинулся Тео. Поражение в турнире, ну, не совсем, но второе место не первое, до сих пор было обидным. А все потому, что его вредная ядовитая растительность слишком умна и изворотлива. Вместо того, чтобы методично зачищать от врагов огромный кусок дикой местности — как полагается приличным боевым магам. Ухари из 44-й команды сели на жопы ровно и дали остальным участникам перегрызться между собой. Кто не получил люлей от соперника, те отхватили от арены. Дикая с виду местность была начинена разными хитрыми ловушками. Якобы одноразовыми, но куда там? Одна рогатая хитрюга... Под шумок умудрилась перезарядить и настроить под себя целый сектор арены. Ну и заманить туда оставшихся бойцов оказалось несложно. Можно даже сказать, постыдно легко. И совсем, ну вот совсем же нечестно. Хоть и круто, не поспоришь. «Зрители меня не за честность полюбили», — улыбнулась Кори самодовольно. «Да и ты тоже». «И с этим незачем спорить». В конце концов, главный свой подарочек он все равно получил. Ровнехонько той же ночью, благо его девушка наделена талантами не только в оружейном деле. И шею шарфами потом долго заматывала, ворчливо благодаря всех богов за прохладную весну и ругаясь на в край остохреневшую боевку. Ха, можно подумать, Тео ей поверил. «Ой, давайте вы хотя бы сейчас не станете начинать эти ваши игрища!» — скривился Шай. «У вас еще целый учебный год впереди. Без хель и лазурита!» «А я и забыл, что мы теперь будем жить одни!» — обрадовался Тео. У то с удовольствием воспользуется шансом остаться с Кори наедине!» «Как же!» Кори по обыкновению поспешила спустить его с небес на землю. «Небось, в первый же учебный день...» «Подселят кого-нибудь!» «Не волнуйся, у меня уже есть план!» Отмахнулся Тео и тут же засмеялся при виде подозрительной физиономии своей демоницы. «Да не, нормальный план. Сосватаем нового соседа, вон Шаю, например». «Чего это?» — возмущенно поперхнулся их пернатый друг. «Мне и так неплохо». «Ну а что поделаешь, больше некого. Все уже по парочкам». Шай на это замахал руками, Да так активно, что едва не зашиб пытавшуюся проскочить мимо девчонку. Кажется, это была Джулс, но Тео не был уверен. В последнее время свою бывшую подружку он видел редко. Поговаривали, та ввязалась в какой-то крайне загадочный романчик и даже в родной общаге ночевала через раз. «Не-не, я твердо решил, что помру холостым. Внуки у папеньки уже есть, пусть возится со своим гнездом без меня». «Ха! Ты сам-то себе веришь!» Верит или нет, Шай поделиться не успел. Рядом, словно из-под земли, возник Сайрус. «Кто его вообще сюда пригласил?» — подумал Тео, на удивление и беззлобно. «Тут пиголица в синем платьишке не пробегала?» — поинтересовался он, хищно и нетерпеливо оглядываясь по сторонам. «Ну, точь-в-точь манбриз в поисках любимой зеленой мышки». Тео нахмурился. Несмотря на то, что к Сайрусу он малость оттаял, ему крайне не хотелось, чтобы тот доставал какую-нибудь девчонку. «Миленькая, но нудная, как история магии, любит ныть и верещать о приличиях», опередила его Кори, подозрительно сощурившись. «Ой, это только пока у нее рот не занят. Так видели?» Кори махнула рукой равнехонько в ту сторону, куда скрылась Джульс. «Так, я явно что-то упустил», — протянул Тео, провожая взглядом Сайруса, исчезнувшего в толпе. «Он что, решил путаться с Джулией?» «Двенадцать. Я фанател от демона-идиота». «Вот чья б корова...» «Скажи спасибо, что не с русо. фыркнул Шай. «Мое грифонье сердечко не выдержало бы этой драмы». «Не-не, Сайрус не заслужил Сэма». «Это ты сейчас Сайруса пожалел? Или своего дружка?» — уточнила Кори со смешком. «Хотя какая разница?» «И ведь действительно, какое им дело до всяких шебутных демонов? Главное, что впереди еще целый год в Академии, без присмотра так называемых взрослых, а после целая жизнь, которую Тео проведет с самым прекрасным цветком на свете».